Глава четвёртая. Засыпая, я думала, что завтра опять буду волноваться и сходить с ума. Но к утру во мне раскрылась такая решимость действовать. Что впору было волноваться за сохранность отдела кадров или всего Рувермарк. Решимость укрепилась, когда я смотрела в глаза своего сына за завтраком. Потом еще сильнее, когда убирала и мыла посуду. Лар развлекался с плюшевым Виаром, своей любимой игрушкой, который тоже был уже накормлен кашей. и думала о том, что мне предстоит. Виарами называют карликовых драконов. Существуют дикие и одомашненные виары, которых допустимо держать даже людям. Ехать я решила с утра, чтобы успеть к тому времени, когда Лиза только-только придет на работу. Потом вероятность застать ее или попасть к ней становилась гораздо ниже, если, не сказать, стремилась к нулю. Поэтому я сейчас волновалась только о том, чтобы не опоздать. Когда раздался звонок, бросилась к двери. «Открывай, мы приехали!» Зои с Катей привез дак, подбросил их ко мне по пути на работу. Пока я собиралась, Зоя уже вовсю развлекала детей, и, судя по доносящемуся из комнаты Лара смеху, малыши были в восторге. «Ты не думала о том, чтобы сменить профессию?» спросила я, заглянув в комнату. «Стать няней, например». «Мне, Кати хватит на всю жизнь». фыркнула Зоя, подхватывая дочь, которая использовала кровать Лара как батут. «Точно не передумала насчет платья. Если что, я привезла». Зоя предлагала мне одолжить платье еще раз, и сейчас оно висело в чехле в прихожей. «Нет», — я покачала головой. «Поеду, как есть». Как есть это в тонкой водолазке под горло и простенькой юбке чуть выше колен. Волосы я просто стянула в хвост, а макияж сделала на бегу самый простой повседневный. «В конце концов, как показывает практика, ни один макияж и прическа, ни одно самое классное платье не способны помочь. Если ты чем-то не угодила, бездорну гадхану». «Я быстро», — пообещала Зои целую Лару в щеку. «Да я никуда не тороплюсь», — подруга пожала плечами. «Смена у меня только завтра, так что до завтра я совершенно свободна. Кстати, если вытащу их погулять, ничего? Да, конечно, запасные ключи оставлю на тумбочке». На этот раз дорогу до Равермарк я почти не заметила, хотя она оказалась гораздо дольше, чем вчера. В утренние часы выезд из района превращался даже не в «мы медленно летим», а в «мы быстро стоим». Поэтому я сочла правильным нырнуть в подземку, до которой добежала за пять минут, а после — пересесть на аэроэкспресс. Благо сейчас станции подземки и аэротранспорта объединили переходами, снабженными скоростными лентами. в движении которых текли бесконечные людские реки. Меня слегка помяло, особенно когда на станциях пересадок в поезда вваливались просто толпы. Но, к счастью, водолазка и юбка у меня были несминаемыми, а с простым хвостом сложно сделать что-то, что его испортит. Плащ я все равно сниму, поэтому по поводу его сохранности особо не переживала. От станции Аэроэкспресса до Ровермарка пришлось идти быстрым шагом, если я хотела успеть раньше Лизы. По улицам мимо меня тоже текли реки людей. Над головой между высотками велись вереницы флайсов. Центральная аэромагистраль висела, как любят говорить. Остальные еще более-менее двигались. Я пролетела несколько поворотов и, завернув за угол, оказалась напротив здания. Пешеходная дорожка, ведущая к центральным дверям, разрезала парковку надвое. В Ровермарк тоже спешили люди и Иртхана. И я невольно ускорила шаг. Настолько, что когда влетело в двери, от жара горело лицо. Вчера этот холл показался мне оживленным, но сегодня здесь просто кипела жизнь. Все стремились на работу, пиликали пропускные рамки. У стойки администраторов уже толпились посетители. Многоголосье раскрывалось самыми разными интонациями, перекрывая шум воды фонтана. Лифт набился чуть меньше, чем вагон подземного поезда или аэроэкспресс. «Да я вчера отчет полночи делал», — донеслось до меня. «Ты же в курсе, что у нас по поводу дедлайнов». Несколько человек вышли ниже, но в этот раз в основном все ехали наверх. Мне даже пришлось шагнуть вперед ближе к дверям, потому что на 77-м вышли только я и двое девушек. Они на меня даже не взглянули, устремляясь вперед по знакомому коридору. Представляешь, уволили сразу двух секретарей. Сначала Тон, потом Сью. Эбер теперь за двоих отдувается, пока Лиза ищет замену. Эбер? Новенький, стажёр по кадрам безопасников. А, этот. Удачи ему, он тоже любит потрепаться. А девчонок уволили, цитирую, за то, что слишком много разговаривали. Это теперь вроде как называется разглашением информации. Чего? Да, я сама. Девушки нырнули в кабинет, а я пошла дальше, к приемной. Солнце вливалось сквозь панорамные, незатемнённые особым режимом окна. За стойкой никого не было, тянуло прохладой. Видимо, систему кондиционирования включили на полную. Из кабинета Лиза донесся какой-то шум, потом из приоткрытой двери вынырнул Эбер. Увидев меня, словно споткнулся. «Драконы!» «Доброе утро», — сказала я. «Лиза уже на месте?» «Доброе». Он выдохнул, пригладил торчащие темные волосы и поправил очки. «Нет, я там порядок наводил. Она терпеть не может, когда жалюзи опущены и все такое. А ты с документами на устройство? Она мне вчера ничего не сказала. Нет, я к ней, просто поговорить». Эбер изменился в лице, и я обернулась. «Аврора, что ты здесь делаешь?» Лиза остановилась напротив меня. «Мне нужно с тобой поговорить». Это все оказалось так неожиданно, но очень неожиданно, даже несмотря на то, что я вчера готовилась, прокручивая в мыслях, что я скажу и какие приведу аргументы. Я думала, что у меня будет хотя бы минут десять до ее прихода. «Тебе нужно сдать пропуск», — сказала Лиза и тут же переключилась на парня. «Эбер, документы по планёрке готовы?» «Да, я уже все загрузил». «Отлично. И свежую аналитику?» «Да, и еще резюме новых претенденток». «Лиза, пожалуйста». Я шагнула к ней. «Я не отниму у тебя много времени, мне просто нужно понять. Тебе впервые отказывают на собеседование?» Лиза посмотрела на меня в упор, поставив на стойку сумку и положив пропуск. В ее глазах не осталось ничего от той женщины, с которой я говорила вчера. Только холод и отчуждение. «Нет. Тогда ты знаешь, что делать». Она круто развернулась на каблуках, подхватила сумку. «Эбер, есть еще кое-что срочное». Лиза повернулась ко мне спиной и ушла. Следом за ней, пожав плечами, скрылся парень. «Вы забыли?» Мой взгляд зацепился за пропуск, который она оставила. Я прикусила язык. Да, мой пропуск наверняка ограничен одним этажом, а вот пропуск Лизы — вряд ли. Пропуск начальницы отдела кадров наверняка открывает доступ на любой этаж, включая тот... где проводится совещание всего руководящего аппарата. То есть на этаж Вайтхена. Это было чистейшей воды безумие, но я не могла уйти ни с чем, просто не могла. Поэтому подхватила карточку и выбежала из приемной. Сердце колотилось в таком ритме, что мне оставалось просто идти и не смотреть по сторонам. Мне казалось, что если я замедлюсь, все рухнет. Однако замедлиться все же пришлось. Перед лифтами, потому что я понятия не имела, куда идти. Какой мне нужен этаж? «Добрый день», — обратилась к замершему в конце коридора охраннику, молодому парню. Он обернулся. «Чем могу помочь Риам?» «У меня финальный этап собеседования», — показала пропуск и улыбнулась, вложив в улыбку все свое очарование. «В руководящем аппарате. Лиза отправила меня туда, но я забыла спросить, какой мне нужен этаж». «Сказала, что мне все объяснит секретарь Амира Вайтхена». «Девяносто девятый». Охранник улыбнулся в ответ. «Я вызову вам лифт. Спасибо». Я слушала стук своего сердца и, кажется, не дышала, пока двери лифта с легким щелчком не раскрылись. Я нырнула туда, напоследок одарив охранника улыбкой. То ли мне так повезло, то ли все уже разошлись по рабочим местам, но я оказалась в лифте одна. И перед дверями, которые вели на нужный мне этаж, тоже. Здесь, в холле, было больше охраны. Мимо них я прошла с непроницаемым выражением лица. Но выдохнула только, когда электронная панель, согласно пискнув на пропуск Лизы, позволила дверям передо мной разойтись. Оказавшись внутри, я по знакомым уже указателям направилась к приемной. Только на этот раз к приемной Бенгарна Вайтхена. Стук моих каблуков заглушал стук сердца. Я чувствовала, как внутри что-то сжимается. Мысли метались, как сумасшедшие, но я упрямо шла вперед, сжимая пропуск Лизы так, что он врезался мне в руку. И когда очередной указатель привел меня за поворот, я сама чуть не врезалась в двух охранников. Причем, судя по выправке военных, вальцгардов. «Реометру», — холодно произнес один из них раньше, чем я успела что-то сказать. «А вы пойдете с нами». что?» «Пропуск Лизы Рэнкс», — второй протянул руку. Сердце упало куда-то в пятки. Вслед за ним рухнула надежда и все, что до этой минуты вело меня по коридорам Рувермарк. «Я — пропуск», — жестко повторил Вальцгард. И мне не оставалось ничего другого, кроме как вложить пропуск в его ладонь. «Теперь следуйте за нами». «Следуйте за нами. Это сильно сказано». потому что они просто-напросто зажали меня с двух сторон в тиски. В этих тисках меня развернули и повели обратно по коридору, по которому я только что пришла. Сердце по-прежнему колотилось в ритме танца, но как-то рывками. Не знаю, что было страшнее. Мысль о том, что я не справилась, так и не смогла поговорить с Вайтханом или Лизой, или о том, что теперь будет. Меня теперь просто выведут отсюда без права допуска или... или что. Я даже боялась подумать об этом или, поэтому сосредоточилась на собственных шагах. Мы повернули, еще раз повернули. На стенах висели какие-то 3D-картины, но я едва ли заметила, что на них, потому что по-прежнему смотрела на носы своих ботинок. До тех пор, пока передо мной не распахнулись двери, и я не оказалась в небольшом конференц-зале, в котором перед стеклянной матовой стеной, заложив руки за спину, стоял Бенгарн-Вайтхэн.